А вот была история. Как-то на архиерейском приеме один монах споткнулся, подавая водку Петру п у и облил его. Но не растерялся, поклонился и сказал, «На кого капля, а на тебя, государь, излилась вся благодать».